Роскошь образования Совершенно очевидно. Человек, не умеющий читать и писать, не может считаться образованным. Очевидно для нас, но не для людей на рубеже Средневековья и Нового времени. Аристократ, не умеющий ездить верхом, вот необразованный человек. Монах, не знающий наизусть библейские тексты. Купец, не способный организовать доставку товара покупателю. Ювелир, не умеющий выбрать правильную огранку. 500 лет назад представления об образовании были другими. Прежде всего, об образованности судили по знанию Библии. Всех детей мужского и женского пола надлежит с третьего года жизни посылать в школу до достижения 8 лет. В школе ребенка необходимо обучать основам христианской веры из Евангелий и из Святого Павла. Немец Иоганн Эберлин Гюнсбург написал это в 1521 году. Далее он перечисляет, чему еще нужно учить детей. Упоминается, в частности, чтение. Но ни слова о письме или счете, которые за тысячу лет до этого уже считались обязательными навыками цивилизованного человека. Конечно, в 16 веке с трех лет в школу детей никто не отдавал, но представление об образовании было примерно таким. Кроме того, об образованности человека судили в зависимости от функции, которую он исполнял в обществе. В списке рыцарских добродетелей знания букв и умения сложить их в слова, если они вообще там значились, стояли на одном из последних мест. А вот грамотность у благородной женщины ценилась, наоборот, высоко. Какова основная функция образования в современном мире? Их даже две. получение теоретических и практических навыков, необходимых для трудовой деятельности, и социализация. Сегодня жизнь западной цивилизации регулируется, помимо норм морали, множеством документов, в которых прописаны основы организации общества и правила поведения в нем. Декларации прав человека и гражданина, 1789 год, всеобщая декларация прав человека ООН, 1948 год, сформулированные на их базе разделы национальных конституций, ряд кодексов, гражданский, семейный, уголовный, законы, по которым мы живем. В Средневековье и Новом времени никаких деклараций не было. Главная единственная книга, в которой описано все, что такое хорошо и что такое плохо, устройство общества и место в нем человека – это Библия. Именно там ответы на все вопросы. На Библии основано каноническое право. Светское право, средневековые кодексы, золотая булла, имперские и королевские законы, части римского права подогнаны под основы христианской морали. Поэтому знание Библии – не только вопрос спасения бессмертной души, но и залог правильного поведения. Ведь именно этому, помимо чтения, письма, счета и других предметов, детей учат в школе сегодня. Задача школы – интеграция детей в общество посредством усвоения норм, правил и ценностей. Нужна ли грамотность, допустим, королям? Французские, германские и гудские правители, построившие королевство на обломках Римской империи, в том числе знаменитые Одуакры и Теодорий великий были неграмотны. Мировингские короли умели, по крайней мере, писать свое имя. Каролинги подписывались крестиками или другими знаками, вплоть до Людовика Святого. Карл Великий, как утверждает его биограф Эйнхард, говорил на нескольких языках, даже на латыни и греческом, но писать и читать не умел. После Людовика Святого еще Людовик Немецкий и Карл Лысый сами подписывали документы, а дальше нет никаких доказательств того, что германские императоры умели писать. О тон первый великий и о тон второй читать точно не умели. О тон третий умел даже писать, хотя не слишком ровным и уверенным почерком. После трех оттонов почти все германские императоры умели читать, но письмо европейские правители стали массово осваивать только со второй половины XIV века. В римской империи чтение и письмо были широко распространены. Иначе никак невозможно организовать управление огромной территорией. Письменная коммуникация необходима для поддержания политического порядка и экономической деятельности. Существовала система грамматических и риторических школ, которые располагались в городах и финансировались гражданами. В грамматических обучали основам письма, чтения и счета. В риторических – более высокая ступень. Учили вести аргументированную дискуссию, основам политики и этики, а также греческому языку и литературе. Если смотреть в исторической перспективе, то школьная система – это детище бюрократически развитого централизованного государства. При мелком феодализме с его максимальной раздробленностью такая система, во-первых, невозможна, во-вторых, не нужна. Чтобы управлять замком и прилегающими землями, достаточно одного-двух грамотных клерков – письмо, средство коммуникации, способ хранения и передачи знаний. Его применение должно быть чем-то оправдано, хотя бы потому, что обучение людей и содержание школ стоит денег. Никто не будет забивать гвозди дорогим и сложным микроскопом, если это можно сделать простым и дешевым молотком. Феодальная экономика с ее аграрным и мелким ремесленным производством совершенно не требовала массовой грамотности. Феодальная общественно-политическая организация – В отличие от Римской империи, тоже. С распадом Западной Римской империи (476 год) распалась и система школ. Сведения о последних из них, расположенных в Испании и Италии, относятся к VI веку. Профессии, связанные с письмом и чтением, стали мало востребованы. VII век, за ничтожным количеством сохранившихся письменных источников, часто называют темным временем. Однако с VII века церковь, которая раньше не интересовалась вопросами образования, начинает создавать школы при монастырях, набирая туда способных детей для обучения чтению, письму и счету. Посещать такие школы, которых по сравнению с римскими было все еще очень мало, могли как монахи, так и миряне. Античные софисты придумали понятие септом артас liberalis» — «семь свободных искусств». Нижняя ступень – грамматика, риторика, логика. Высшая – арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Это мы и учили в церковных школах, плюс, конечно же, Библии. Позже данная система станет основой европейских университетов. Но аристократов были, как правило, домашние учителя. Поэтому скоро в монастырских школах учились почти исключительно монахи. Поменялись и цели обучения. Теперь читать учили, чтобы читать Библию, считать, чтобы рассчитывать даты церковных праздников, а музыки – для литургического пения. Реформаторское церковное движение в VIII веке, распространившееся из Ирландии по всей Европе, продвигало, среди прочего, идею единого образца латыни для всего христианского мира. До этого все писали по принципу «как слышится, так и пишется», не задумываясь о правилах, орфографии и грамматике. После реформы латынь стала международным языком общения образованных людей. Около 800 -го года Карл Великий основал придворную академию и ряд придворных школ. Около 800 -го года Карл Великий основал придворную академию и ряд придворных школ. При Каролингах появились также кафедральные школы, дающие более серьезное и качественное образование, чем монастырские. Доступ туда был открыт клирикам и мирянам, но последние должны были принадлежать к высшим слоям общества. Выходцы из бедных семей, чтобы получить образование, должны были сначала стать монахами. С X века появляются монастырские школы, разделяющие обучение на интернов и экстернов. Интерном учились будущие монахи, экстерном миряне. Весь учебный материал производился тут же в монастырях. В одиннадцатом веке появляются и первые частные школы, самые обычные, вроде современных. Родители платили, дети учились. С ростом значения городов с тринадцатого века монастырские школы уступают позиции кафедральным, а потом и городским. Городские школы – это новый этап в развитии образования. Но прежде чем рассуждать об их принципиальном отличии от церковных, необходимо прояснить один важный вопрос, а именно – Что в Европе на рубеже нового времени понималось под грамотным человеком. В современном образовании чтение и письмо всегда идут вместе. Эта связь для нас естественна, но она далеко не очевидна, как неочевидна и связь между чтением и пониманием. Для наглядности проведем эксперимент. Найдите в интернете любой текст на норвежском языке. Если вы знаете германские языки, возьмите итальянский или португальский и прочтите его вслух. Вы знаете латинские буквы, можете сложить их в слова и произнести фразы. Но можете ли вы сказать, что свободно читаете по-норвежски, не понимая содержания текста? Основная часть того небольшого количества людей, которые в начале XVI века считались грамотными, читали именно так. Громко, четко и не особо понимая, что читают, утверждает британский историк Роберт Хьюстон, обозначая таких людей как полуграмотные. Ничего удивительного в этом не было. Чтению обучали с помощью повторения слов по буквам и заучивания их написания наизусть. Методика скорее вредная, чем полезная, к тому же малоэффективная. Обучение велось с помощью телесных наказаний. И так последующие 300 лет вплоть до середины XIX века. Вопрос в том, как дети, несмотря на все это, все равно умудрялись научиться читать. Замечает немецкий педагог Хорст Бортницкий. По его мнению, большинству учеников это так и не удавалось. Начиналось школьное или домашнее образование всегда с заучивания наизусть религиозных текстов. Чтение этих же самых текстов рассматривалось как следующий этап. Иными словами, ученики читали то, что уже знали наизусть. Небольшая часть детей постепенно понимала смысл процесса и училась читать сама. Для остальных же любой незнакомый текст представлял непреодолимую трудность. Совсем другой уровень чтения – умение читать про себя, понимая и, главное, осмысливая прочитанное, а также свободно читать незнакомые тексты. Это уже уровень старших классов латинской школы, а то и университета. До него поднимались лишь немногие. Читать учились по Библии и преимущественно для того, чтобы читать Библию. Весьма сложные тексты священного писания с обилием специальных терминов, имен и топонимов – Непонятно обывателю, тем более ребенку. Прихожанам полезно знать отдельные важные отрывки и эпизоды. Их лучше даже заучить наизусть. И при случае уметь прочитать. Целью образования была интеграция ребенка в христианскую общность, усвоение им основных ритуалов и правил. Вопрос понимания в данном случае не стоял, пишет Бартницкий. Церковь скептически относилась к идее, что простые люди могут самостоятельно понять Библию. поэтому чтение предполагалось под руководством священника, а школьное образование еще долго было основано на заучивании наизусть. Даже протестанты, первоначально с энтузиазмом рассуждавшие о пристатом а Глейбиген, Глайбеген, не избежали этого. В Средневековье и в начале Нового времени люди не видели никакой обязательной связи между чтением и письмом. Конечно, было очевидно, что книги кто-то пишет. под словом пишет следует понимать не сочиняет, а записывает потому что это воспринималось как два принципиально разных занятия и если чтение считалось искусством, которым владеет образованный человек, то письмо технической специальностью, ремеслом почти никто из средневековых литераторов, как писателей так и поэтов, писать не умел, диктовали текст профессиональному писцу часто они даже и читать не умели Если автору приходилось работать с книгами при сочинении текста, их зачитывал специальный чтец. Впрочем, обычно функции письма и чтения выполнял один клерк. Эткая живая машина, универсальный компьютер. Если подумать, многие литераторы XIX-XX века тоже ведь сами ничего не записывали. Диктовали машинистки. Толстой, Достоевский, Марк Твен, Генри Джеймс. А для прослушивания необходимого контента, скажем, интервью, Позже появились диктофон и мгнитофон. Сегодня все эти функции сосредоточены в компьютере. Современные авторы умеют пользоваться компьютером, тогдашние умели пользоваться клерком. Зачем автору что-то писать, если того не требует его профессия? Разве крестьянину, ремесленнику или даже рыцарю так уж необходима способность формулировать собственные мысли на бумаге? Не дешёвой, кстати, бумаге. Или ещё более дорогом пергаменте? Это ведь действительно во многом вопрос денег. Обучение письму и его регулярная практика требуют бумаги, чернил, письменных принадлежностей. Исследователи сходятся на том, что писать в XVI веке и ранее умели гораздо меньше людей, чем читать. Недворянские дети ходили в школу обычно не дольше 2-4 лет, успевая научиться только чтению, если вообще успевали. Взрослым для соблюдения религиозных ритуалов тоже достаточно было чтения, писать ничего не требовалось. Да и в повседневной жизни письмо было востребовано меньше, чем чтение. Школьная программа была построена довольно своеобразно. Сначала детей учили только читать, и лишь потом, через несколько лет, начиналось обучение письму, а в самом конце и счёту. Тех, кому повезло доучиться до старших классов, обучали, по сути, обычному копированию, то есть тому, как правильно перерисовывать буквы и слова. Понимать копируемый текст было совершенно необязательно. Профессиональные писцы-переписчики – это аналог современных копировальных аппаратов. А вот те, кто умел писать под диктовку, – это уже продвинутое программное обеспечение. Есть такие программы, распознающие голос и переводящие его в текст. Впрочем, для обычного человека обучение письму часто заключалось в том, что ему показывали, как пишется его имя, и если он мог повторить этот трюк, считалось, что писать он, в общем, умеет. Но если вы научитесь писать, скажем, символы японской слоговой азбуки Хироганы, сможете ли вы сказать про себя, что умеете писать по-японски? Аналогичный процесс обучения на заре компьютерной революции выглядел так. Телефонный голос из техподдержки терпеливо объясняет. Нажмите сюда, откройте вот это окно, в нем кликните на такой-то значок, в появившемся меню выберите пункт «такой-то», нажмите «ОК». Все, вы подключились к интернету. Запомнив эту последовательность действий, большинство могло ее повторить, так что не приходилось звонить в техподдержку каждый день. Но понимали ли пользователи при этом, что происходит в операционной системе и в компьютере? Есть еще один показатель образованности – умение хорошо считать. Оно намного важнее, чем письмо, потому что считать приходится деньги, да и многое другое помимо денег. В описываемые времена по способности считать и складывать простые числа даже определяли в суде дееспособность человека. Высший уровень образованности – знание латыни. Не заученных наизусть молитв, а на уровне понимания и способности писать тексты. Эта категория людей, имеющих настоящее классическое образование, составляла к концу Средневековья 1-2% европейского населения. Они представляли собой некую общность интеллектуалов, правда рассеянных по всей Европе, которые могли наслаждаться всеми имеющимися на тот момент достижениями человеческой мысли. Эта эксклюзивная группа противопоставляла себя элитерати, средневековое обозначение для тех, кто латыни не знал. то есть всем остальным. Латынь была языком не только религии, но и высшего образования и науки. Принципиальное отличие городских школ от монастырских и кафедральных состояло в цели образования и назначении приобретенных навыков. Уже в далеком XI веке купеческие гильдии и ремесленные цехи начинают нанимать нотариусов, клерков, которые читают и пишут для них все, что необходимо. В конце XIII века в Ганзейском Союзе появляются бухгалтерские книги, которые ведут опять же наемные специалисты. Да логичной, казалось бы, идеи посылать собственных детей в школу для обучения чтению письму гильдии еще не дошли. Однако экономика усложняется, производство растет, торговля становится международной. И теперь уже не все гильдии, а каждому хоть сколько-нибудь крупному купцу необходим такой клерк. Постоянно иметь его при себе и возить с собой во все поездки выходит накладно, неудобно. Да и мало ли какую коммерческую тайну он может невольно или нарочно разболтать. Все идет к тому, что рано или поздно придется учиться грамоте самим. Городские школы, независимые от церкви и подчиняющиеся городским властям, появляются в XIII веке в крупных, а в XIV веке уже и во многих средних городах. Финансируют их в основном богатые купцы. Они заказывают музыку. Меньше религиозных текстов, обучение чтению и письмо тематически ориентировано на реальную экономику. Считать дети купцов и ремесленников учатся не для расчета церковных праздников, а для ведения бухучета. Так что арифметика изучается особенно тщательно. Причем с XIV века используются арабские цифры, которые для бизнес-документации гораздо удобнее римских. Город нанимает учителей и составляет школьную программу с учетом экономической ситуации и спроса на конкретных специалистов, которые нужны для торговли, ремесел, управленческой службы. Наиболее плотная сеть латинских городских школ в Италии. Северний Альп – самый экономически развитый и наиболее урбанизированный регион к середине 15 века – Нидерланды. Там число городских школ быстро растет, и их благотворное влияние на экономику становится очевидным. И если в Амстердаме, который тогда считался глубокой провинцией, около 1500 года было всего две городских школы, то в продвинутом Антверпене целых пять. В XV веке чтение письмо и счет уже считаются абсолютно необходимыми умениями для предпринимателя. А между учеными и неучеными появляется прослойка образованных, которые владеют определенными знаниями, необходимыми в общественной и экономической жизни, не занимаясь при этом наукой. В это же время начинается быстрый рост книжной продукции, пока что рукописной. Широкое распространение бумаги, которая вытесняет пергамент, существенно удешевляет книги, спрос на них растет. Гутенберг занялся изобретением печатного пресса вовсе не потому, что это весело и интересно. Он искал рентабельный способ увеличить и улучшить книжную продукцию, потому что на тот момент это было актуальной проблемой в книжном бизнесе. В современной историографии в один голос утверждается, что главная причина скачкообразного повышения уровня грамотности в Европе в XVI веке – это реформация, в частности, лютеранский принцип соло скриптум. И это правда. Но было более ранний скачок в XV веке, и без него никакой реформации наверняка не было бы. Без новой экономической реальности, когда все больше людей умели и хотели читать, без гуманизма, без развитой типографской инфраструктуры и книготорговли, которые позже сделали возможным распространение реформаторской литературы. Можно говорить о двух параллельно развивающихся трендах – экономическом и религиозно-политическом. Люди учились читать, чтобы получить практические знания, иметь лучшие профессиональные шансы и добиться успеха в жизни. Люди учились читать, чтобы постичь некую абстрактную причину, понять закон о существовании этого мира и найти свое место в нем. И эти два стремления легко могли сочетаться в одном человеке. В XV веке мир радикально расширился. Португальцы обогнули Африку и достигли Индии, а в начале XVI столетия доплывут до Китая. В начале века люди еще жили на плоской земле, к концу его Колумб, руководствуясь идеей шарообразности Земли, открыл Америку. Произошли серьезные изменения в экономике, усложнилась деловая активность, состоялись политические и управленческие реформы, зарождается мануфактурное производство с разделением труда и использованием техники. Появляются новые типы организации и более сложные технологии. Не везде, конечно, но там, где это случилось – Людям вдруг понадобилось умение читать и даже писать. Информации становится все больше. Намного больше. Немецкий исследователь в области теории коммуникации Рудольф Штобер считает, что начало XVI века очень напоминает наш век глобализации. Скачкообразно расширяется и уплотняется сеть международной торговли. Предприятия открывают и завоевывают иностранные рынки. обосновываются в землях с чужой культурой и металлитетом. Возникают и связываются между собой новые информационные каналы. Новые технологии и изобретения, дух предпринимательства и научные открытия определяют лицо эпохи. Экономические центры тяжести смещаются, теперь растут города и предприятия, занимающиеся международной торговлей и высокими технологиями. Люди вдруг получают доступ к огромному многообразию товаров. а еще ошарашены количеством свалившейся на них информации о ближних и дальних странах, их культурах и обычаях, о событиях, личностях. Торговые центры становятся центрами информационными. В Аугсбург стекаются новости из Италии и Нового Света, потому что тамошние купцы финансируют Атлантический флот, чтобы потом разойтись по всей Европе. Вена собирает новости из Балканского региона, Кёльн из германских земель, Фландрии, Испании, Англии, Франции, Гамбург и Любек из Скандинавии. Потребление информации стремительно растет, а значит, ее нужно фиксировать и тиражировать. Кроме того, грамотности требует изучения и применения новых технологий. Если бы европейцы не осознали, что школа это экономически выгодно. Никто не стал бы содержать помещения, платить учителям и лишать детей возможности полноценно работать с раннего возраста. Но рубеже XVI века открывается все больше школ, и все равно их постоянно не хватает. Впрочем, в некоторых регионах с рассеянным населением, Скандинавия, Пиренейский полуостров, Альпы, грамотность распространяется в основном через домашнее обучение. В высокоурбанизированных местностях с большой плотностью населения и большим количеством школ грамотность выше. Однако не стоит представлять себе нечто вроде современной системы образования, когда сеть школ покрывает всю страну, охватывая каждый город-деревню, а в школу ходит каждый ребенок. Школ все еще очень и очень мало. Обязательного посещения пока что нет, и в большинстве стран еще долго не будет. Они существуют только для тех, кто осознает важность образования, а также имеет средства его оплатить. И снова придется затронуть финансовый аспект. У простого люда доступ к печатным книгам, которые становятся носителем всевозможных знаний и инструментом образования, даже с началом реформации все равно был ограничен, банально по причине их дороговизны. Общественные библиотеки, где такие существовали, были редкостью. Исторические данные показывают, что с середины XVI века все больше и больше людей владело книгами, но это были не самые бедные люди. О важности для повышения уровня грамотности тех дешевых изданий, которые начал выпускать итальянец Альт Мануций, а за ним гораздо более массово Кристоф Плантен, мы еще поговорим. Доступ к школьному образованию, который был далеко не у всех, зависел от множества факторов. Регион проживания, пол, происхождение, обеспеченность семьи и принадлежность ее к той или иной профессии и многое другое. Большую роль играло вероисповедание. Из лютеранского принципа соло Scriptum» следует желательность массового обучения чтения. Еще в 1524 году Мартин Лютер обратился к правителям немецких земель с требованием учредить как можно больше школ. и впоследствии введение обязательного школьного образования началось именно в протестантских землях. Протестанты были намного более грамотными, чем католики, владели в среднем большим количеством книг. Если в 1520 году в герцогстве Вюртемберг было 89 школ, то в 1600 уже 400. В местах, где католики и протестанты жили рядом – Франция, Швейцария, Нидерланды – Протестанты были всегда более образованы. Среди них была выше доля ремесленников, купцов и представителей свободных профессий. Эти занятия предполагали грамотность. Образование женщин строилось совершенно по иному принципу. Все, что говорилось выше о школах, говорилось о школах для мальчиков. Девочкам требовались другие качества и способности. Обучение происходило обычно дома или в монастыре. В большинстве стран Европы женщина, вплоть до эпохи Просвещения, за исключением отдельных случаев, не принимала участия в общественной жизни. Отступали от этого правила только Нидерланды. Серьезной проблемой для распространения грамотности стало многообразие наречий и диалектов, на которых говорили в Европе. Людей нужно обучать чтению и письму. К этой мысли к началу XVI века уже начали привыкать. Но на каком языке учить? Даже в 1800 году семь из десяти жителей Уэльса не говорили по-английски, только по-валийски. Франция вплоть до революции даже после нее была лоскутным ковром в плане диалектов. Классический французский, лонгтуаль, который используется сейчас, к 1790 году был преобладающим языком только в 15 из 89 департаментов. При общем населении 28 миллионов человек, 6 миллионов вообще не говорили на французском и не понимали его. Ещё 6 миллионов понимали, но говорили довольно плохо. Только 3 миллиона могли говорить на официальном французском нормально. В тех регионах, где преобладал старый южный диалект языка, лангдок, грамотность всегда была существенно ниже. Германию вплоть до XX века пестрое собрание диалектов, носители которых даже сегодня могут не понимать друг друга. Чтобы организовать массовое системное школьное обучение, нужно, чтобы люди говорили на одном языке, чего европейским странам не удавалось достичь очень долго. В этом плане перевод Лютером Библии на немецкий язык – начало современного Hochdeutsch – эпохальные события. Ведь эта Библия дала начало единому немецкому языку. французский толковый словарь Рубера и Тьена примерно той же важности. Подготовленный карнелисом Киллианом и изданный Плантеном голландский толковый словарь, с которого начался единый литературный голландский язык – огромный шаг к тому, чтобы научить Нидерланды читать и писать. Идея об обязательном посещении школы для всех впервые была реализована протестантами, но не литеранами, а кальвинистами. В 1536 году с подачи Жана Кальвина обязательное посещение ввели в Женеве, через пару лет в Берне. В 1592 году оно появилось в немецком герцогстве Пфальц-Цвайбрюкен. шесть лет спустя в Страсбурге. В 1616 году в Шотландии законом об учреждении школ оно было введено в каждом приходе. С 1496 года там уже было обязательное посещение школы для дворянских детей, но это были скорее капли в море. В течение XVII века мелкие немецкие государства одно за другим учреждали у себя обязательные школы. Но о школьной системе можно говорить лишь с XVIII века, когда крупные государства постепенно становятся централизованными. В 1717 году Фридрих II Великий создал систему школ и ввел обязательное образование, но не посещение школы в королевстве Пруссии. В 1774 при императрице Марии Терезии оно появилось в Австро-Венгрии. Во Франции систему начальных школ создали только в 1833 году, а в Норвегии публичные школы появились, например, еще в 1739 году. Основная разница между обязательным образованием и обязательным посещением школы состояла в том, что качество внешкольных занятий невозможно было проконтролировать. Скажем, по прусским законам глава семьи был обязан дать детям образование, но посещение школы предполагалось на случай, если он не может или не хочет обеспечить обучение в своем доме. Состоятельные семьи обычно нанимали учителей. И школа, и учитель стоили денег, А до школы нужно еще как-то добираться. В общем, подсчитав все расходы, глава семьи мог прийти к выводу, что домашний учитель, особенно если детей в семье много, не сильно дороже. Впрочем, он мог обучать детей сам. Чтение, письмо, счет требовались начальные навыки, и это было бесплатно. Проследить, хорошо ли отец, заявивший, что обучает своих детей дома, учит их, и учит ли вообще, было в те времена нереально. При этом тогдашние родители часто возмущались тем, что государство указывает им, как воспитывать детей, вмешиваясь в их родительские права. В XVIII веке подавляющая часть населения Западной Европы жила в сельской местности. Дети с ранних лет работали со взрослыми. Даже если родителям пришлось теперь отпускать их учиться, найти помещение для школы часто было непросто, не хватало и учителей. Детям всех возрастов приходилось учиться в одном классе, В Австро-Венгрии на момент принятия в 1774 году закона об образовании школу посещала только одна шестая часть детей школьного возраста. Впрочем, к 1784 году эта доля составляла уже 3 пятых, а в 1828 году – 9 десятых. При сыне Марии Терезии Иосифе II начальные школы для мальчиков стали даже бесплатными. Но за школьное образование девочек родителям по-прежнему приходилось платить. Введение всеобщего школьного образования в XVII и XVIII веках было реакцией тогдашних правителей на два тренда, которые стали результатом массового распространения доступной по цене книжной продукции. Бурное развитие науки и техники и рост критического мышления и вольнодумства. Ключевую роль в этом сыграл типографический концерн Плантена. Теперь печатная книга стала основным носителем знаний, а чтение оказалось важнейшим навыком при обучении любой более-менее сложной профессии, так что подданных нужно было срочно учить читать. С другой стороны, нужно было знать и контролировать, что именно они читают и как осмысливают прочитанное, научить их мыслить единообразно и лояльно. Сегодня это называется вторичной социализацией. Иначе рано или поздно революции не избежать. Обе задачи должно было решить обучение детей по единой школьной программе. Но в годы юности Кристофа Плантена у правителей пока что другие сапоты. Никакой школьной системы не существует. Научиться читать и особенно писать даже в Париже можно лишь в немногих местах, попасть куда может вовсе не каждый. Доступ к образованию во Франции в первой половине XVI века ограничен, тем более для детей-простолюдинов. Выше не случайно говорилось об огромной удаче. Без неё шансов выучиться чтению и письму, этим уже набирающим популярность, но всё ещё довольно редким умением, у маленького Кристофа попросту не было. И здесь самое время задать вопрос о количестве грамотных. Так сколько же их всё-таки было? Никаких точных цифр назвать нельзя. В XVI веке не то что демографической статистики не велось, даже обычных переписей не проводилось, так что данные о населении европейских стран у нас есть только приблизительные. Объективные индикаторы или источники, дающие представление о ситуации с грамотностью, найти сложно. Одним из таких источников стали брачные свидетельства, по которым хотя бы можно определить, какой процент мужчин и женщин умел писать собственное имя. Как мы знаем, письмо в тогдашних школах обучали после чтения, так что логично предположить, что эти люди умели читать, хотя бы на полуграмотном уровне. Сколько-нибудь полных данных по времени Плантена у нас нет. Стали тем позже, в XVII веке, уже после реформ образования, вызванных реформацией и контрреформацией, Во Франции только 30% мужчин и 14% женщин могли поставить подпись, а не крестик под собственным брачным свидетельством. В Англии эти проценты были выше, чем во Франции. В урбанизированных Нидерландах выше, чем в Англии. В 1630 году в Амстердаме почти две трети мужчин и только треть женщин могли поставить свое имя на брачном свидетельстве. Эти люди были, по крайней мере, в состоянии разбирать ранее заученные наисусть религиозные тексты. Но вопрос о том, сколько из них были грамотны в нашем понимании этого слова, то есть в состоянии читать и понимать незнакомый текст, остаётся открытым. Информацию об образованности тогдашних европейцев могут дать и более экзотические документы. Скажем, по данным испанской инквизиции, Число обвиняемых, хорошо знакомых с десятью заповедями, увеличилось с 40 процентов в 1560 1570 годы до 80 процентов в 1580-е. Число полностью неграмотных, то есть, видимо, с заповедями совсем не знакомых, сократилось в это же время с 50 процентов до 10 процентов. Среди разрозненных данных, приводимых разными авторами. мы находим следующие интересные цифры. К началу реформации, 1517 год, в Священной Римской империи умели читать в среднем от 10% до 30% городского населения. В Англии этот процент был выше, и еще намного выше в Нидерландах. К концу Средневековья писать умели точно меньше 10% мужчин в Европе. Доля женщин, освоивших письмо, была ничтожно мала. В середине XV века не все студенты немецких университетов умели писать, хотя академические занятия уже включали в себя записывание лекций. Впрочем, к началу XVI века они писать научились. В Северной Англии процент неграмотных среди дворян снизился с 30% в 1530 году почти до нуля в 1600 году. Но в сельской местности доля неграмотных была по-прежнему 90%. Тот по-настоящему взрывной рост грамотности до 90-100% в крупных городах, который стал пиком Второй информационной революции и в котором официна Плантиниана сыграла огромную роль, наблюдается далеко не сразу после изобретения печатного пресса. И даже еще не при Планте. Радикальное расширение ассортимента книжной продукции, ее удешевление, огромные тиражи – для своего времени это было, несомненно, революционно. особенно учитывая то, что было раньше. Плантен был первым из тех, кто сделал книгопечатание массовой технологией, а печатную книгу – главным вместилищем знаний. Но понадобились еще пара столетий, чтобы на основе нового носителя информации возникли новые формы образования и школьная система. По меркам, скажем, XVI века наш мир живет просто с бешеной скоростью. Нам же, наоборот, жизнь того времени может показаться удивительно медленной. Между выходом книгопечатания на массовый уровень и массовой грамотностью прошло немногим более 200 лет. Это долго или быстро? Если учесть тот факт, что европейскому школьному образованию, чтобы эволюционировать до городских латинских школ, примерного аналога римских городских школ, понадобилось почти тысяча лет. В семнадцатом веке грамотность уже играла намного более важную роль в жизни человека, чем в конце пятнадцатого века. К 1800 году она стала абсолютно необходимой в общественной и экономической жизни. Родилась новая культурная вселенная. В Скандинавии после кампании по ликвидации неграмотности при введении в стране лютеранства в середине семнадцатого века только треть взрослых могла выдержать в церкви экзамен на чтение, чтение значимых мест из Библии, Через сто лет этот экзамен выдерживали уже четверо из пяти. В середине XVIII века в Париже и Лондоне грамотного населения было уже 90%. С другой стороны, в сельской местности Англии и Франции в это же время почти такой же процент неграмотных. В Германии в 1750 году, по утверждению одного педагога, только 10% людей были способны к критическому осмыслению прочитанного текста. А другой педагог сообщает, что данные по Северной Франции дают долю хорошо образованных людей менее чем 5%. Некоторые страны как будто вообще выпали из информационной революции. В 1890 году 76% португальцев старше 7 лет были неграмотны. В 1911 году эта доля составляла 70%. В 1930-м – 68%. и только в 1940-х годах больше половины португальцев умели читать и писать. Этого уровня Англия достигла на 100 лет, а Германия и Шотландия на 150 лет раньше. В заключении экскурса об образовании стоит, пожалуй, затронуть распространенное представление о поголовной грамотности монахов и священников в темной средневековой Европе. Безграмотные рыцари – безграмотные крестьяне, почти безграмотные горожане и грамотное духовенство, носитель всех возможных знаний. Миф или не миф? Не стоит, конечно, абсолютизировать, но уровень образования в духовном сословии и вправду был намного выше, чем в других. Христианство – книжная религия, так что навыки чтения и письма, несомненно, были необходимы для тех, кто нес Слово Божье. По каноническим правилам человек, не умеющий читать, не мог стать священником. Но из каждого правила, как известно, бывают исключения. Да и под умением читать, как мы выяснили, часто понималось умение идентифицировать буквы и складывать из них слова, без понимания смысла текста. Священников нужно было много, спрос на них постоянно увеличивался с ростом населения. Их основная функция состояла в том, чтобы знать священное писание и разъяснять его смысл прихожанам. А помнят ли они его наизусть или читают, могут ли читать другие посторонние тексты? Так ли это важно? Да, в средневековье образование перешло в руки духовенства. Из присутствия в монастырях детей некоторые авторы, не обязательно обоснованно, делают вывод, что там существовали школы в современном смысле этого слова. но вообще-то детей отдавали туда для христианского воспитания, по пути обучая чтению. Оно шло скорее как дополнительный навык с прицелом на чтение религиозной литературы. Не будем забывать о том, что в монастырях воспитывали также и девочек, и вот их читать никто не учил. Обучение письмо, которое, как мы помним, воспринималось больше как ремесло, действительно долгое время было монополией монастырских и кафедральных школ. Но это было не образование, а именно обучение специальности, которую получали не все монахи, а только некоторые их часть. А теперь несколько примеров из Средневековья. На имперском синоде во Франкфурте в 1007 году на документе об основании епископства Бамберг, под которым подписались почти все епископы империи, нет ни одной собственноручной подписи, только крестики. Документы знаменитого аббатства Санкт-Гален в Швейцарии, дошедшие до нас из XIII-XIV веков, показывают, что далеко не все монахи и священники умели писать. В 1320 году в Бенедиктинском аббатстве Сен-Пон-Близницы из 18 монахов, 10 из них четко определили себя как священники, 16 писать не умели. В немецком Миндене, В 1324 году 8 из 14 каноников не умели писать. В Вюрцбурге в 1333 году 5 из 6. В Бамберге в 1422 году 6 из 12. Ничего страшного в неумении писать для монаха или священника не было. Для епископа тем более. Все документы подготавливались к канцелярии. Имя епископа писал клерк. Оставалось лишь поставить крестик или приложить персональную печать. Если задуматься, сегодняшние руководители тоже сами не составляют, уж тем более не пишут от руки и не набирают на компьютере текст документов. Секретарь подготавливает текст, печатает имя и инициалы шефа. Тому остается поставить подпись, какую-нибудь непонятную закорючку, не так уж сильно отличающуюся от крестика. Судя по документам Святого Престола XIII-XIV веков, Неграмотными в церкви считались только те, кто не умел читать. И среди носителей высоких духовных санов такие тоже были, особенно много в Италии. Известны случаи увольнения епископов в связи с несоответствием занимаемой должности, они не умели читать. Не будем углубляться в то, как эти епископы свои должности получили. Церковные посты на протяжении веков с успехом продавались, даже и неграмотным. По-видимому, в упомянутых случаях неграмотность епископа становилась формальным предлогом для увольнения в борьбе за теплое местечко. В то же время, к концу XIV века, многие представители духовенства, прежде всего каноники, начинают активно посещать университеты, которых появляется в Европе все больше. Теологические факультеты, представлявшие, так сказать, научное христианство, растут и процветают. Одним из таких священников в начале XVI века, учившихся во французских университетах, был каноник Порре. Об университете мечтал и юный Крестов Плантен.